Глава двадцать вторая. Что в теремочке лежит? Распрашивать Шавермура дальше Пуговкина не стало, хотя и любопытно было, как полосатый меховик смог вернуться обратно и что там за дела у остального страны компании, людей и не людей на острове. А дело было вовсе не в героизме спасителя кота и занятости хозяйки особняка, не говоря уж о ежове, который больше всего волновался за девушку. Просто наш пушистый приятель сунул свою морду куда не надо и решил поиграть с тем, с чем играть не следовало. Впрочем, обо всем по порядку. По тропинке в джунглях к особняку все добрались довольно быстро. Госпожа Альданска была еще слаба, но пожилая мадам, опираясь на чешуйчатую руку Пляхбуля, двигалась вперед очень решительно и, хмуря тонкие брови, следила за роем разнокалиберных насекомышей. После подписания договора она стала их понимать и поражалась. Эти крылатые паучки не только обладают интеллектом, но и могут шутить, «Грустить, заботиться?» — она вспоминала услышанное. Получается, целая разумная раса застряла в каком-то не том облике. Краем глаза старушка оценила саму Жузнеариссу и пыталась представить, как должны выглядеть на самом деле представители этого народа. Константин, немного отделившись от группы, шел впереди, тоже размышляя только о всех случившихся происшествиях. Информации не хватало, разрозненные куски не хотели складываться в общую картину, и Ежов раздраженно сжимал кулаки. Все, что он сейчас знал наверняка — это что Пуговкину надо выручать. Вероятнее всего, очень много обо всех странностях острова знает пучеглазый кусок сала Клоостус, которого Костик с удовольствием нашинковал бы на ломтики. Показавшаяся на небольшой возвышенности среди прибрежных скал, здание выглядело удручающе. Когда-то белоснежный, а сейчас сероватый дом с колоннами в два этажа серотливо смотрел на мир темными окнами. Ставни покосились, кое-где облупилась краска, обнажая строительный камень, черепица на крыше местами сползла, а вокруг особняка, дополняя общую картину мрачного запустения, безжизненно стояли засохшие деревья некогда прекрасного сада. Магия не уберегла это наследие эстер-близков от разрушающего влияния времени, но охраняла его тайно от любителей их поразгадывать. Костик, четко видя магический переход между территорией поместья и обычной природой острова, остановился у самой границы, задумчиво разглядывая ветхое строение и размышляя, насколько безопасно там что-либо искать. «Охранная магия!» Негромкий голос Юфимия за спину заставил его вздрогнуть. «Вы ведь ее прекрасно видите, в отличие от Люды Пуговкиной. Хотя, если в ней кровь эстерблийсков, то чары не должны были на нее подействовать». Пожилая мадам, поджав тонкие губы, с прищуром рассматривала переплетение полупрозрачных нитей. «Мне кажется, тут есть что-то еще. Похоже на ловушку для носителей крови эстерблийсков». Она постучала ноготками по пластинкам браслета, от которого в сторону бывшего сада тут же брызнуло множество мельчайших полупрозрачных искр. К тому же это что-то знакомое, словно среди эстроблисков был кто-то в родстве с Альданскими. Сухонько фигурка колдующей магички все еще вызывала у Кости подспудное раздражение, поэтому он отошел от нее, заинтересовавшись и на мирной парочкой вечных соперников. Лайерсканы, королева Жазотусов, что-то негромко обсуждали, стоя так близко, словно между ними могло что-то быть, кроме давней вражды. А потом вдруг резко отпрянув, от друг друга оба как-то сникли. Пляхбуль устремил взгляд в ту сторону, где за скалами пенился прибой. А Ажузняриса отошла к вьющимся тучкой над кустами подданным, обхватив себя за плечи, словно сгорбившись еще больше, чем была со своим уродливым панцирем. «Эй, народ, что происходит?» Ежов не считал себя обязанным проявить даже видимость деликатности, когда на кону стояло слишком много важных вещей. Сплоченной заинтересованных лиц была необходимо как воздух. «Мы не знаем, как безопасно попасть в дом, а тут еще между вами, как кошка пробежала». «Ничего, я не бегал!» Фыркнул, крутясь под ногами шавермур. Они решили, что смогут избавить друг друга от своих же проклятий, но не получилось. Кот подтянулся и выпустил когти, цапнув ими пучок яркой зелени. Сами навертели условия гадости, нажелали, а теперь не могут распутать. В темно-синих глазах обернувшегося коту Лайрскана блеснули молнии. «Отдадут, если попросишь. Что это за условия? Многие из моего народа просили и даже получали, но только мне удалось стать целым с моей половиной. Вода, что станет драгоценной от чувств души», — в ответ прошипела Жузняриса. «По-твоему, это проще?» Что за ценность в воде? Ее на острове полно. Чья должна быть душа? И кому она что обязана почувствовать? Костик, убедившись, что госпожа Альданска полностью ушла в какую-то медитацию, и ей не до них, решил попытаться хоть в чем-то разобраться, раз уж первоисточники проблем перед ним. Кому, как не им, знать о собственной магии? Чем помочь Жазотусам, я не знаю, но цветочек на мне — это как раз ваша жузняриса магия. Вз и бз, по моей просьбе, вырастили у меня на голове это безобразие. Парень тряхнул растительными дредами. А потом на мне еще коралл вырос после обмена, и все это как-то слиплось с тем осьминожковым куском пляхбуля в аквариуме. Что из этого расколдовало его, я понятия не имею. Он озадаченно почесал ухо, уколол собственный палец росшими на ухе иголками и, чертыхнувшись, вопросительно уставился на иномерных магов в надежде, что они как-то прокомментируют все эти подробности с точки зрения разных волшебных штучек или придумают похожий ритуал. «Девочка еще напоила кровью подарок Лайрскана», — раздался в стране голос госпожи Альданской. Пожилая магичка не только распутывала клубок непонятной магии, охраняющий старинный дом, но и прислушивалась к разговору. Слух у ветхой бабульки был как у Савыда и память, дай бог, каждому. Без Люда Пуговкины все равно, видимо, ничего не выйдет. Шавермур, крутившийся под ногами, тоже неожиданно внес свою лепту, припомнив. А цветок сам вырос. Не от магии. Это те маленькие белые от магии, а тут просто ежов покраснел и что-то там про ноги забормотал. А Люся злил и слохматая. Толстопопый котища, довольно прищурившись, Хитро покосился на Костика, вспомнившего этот момент. И голые ноги Людочки, ее мокрую, слишком короткую футболку и расстроенная круглоличика в обрамлении пушистого шара из блондинистых волос. «Вот-вот!» — ткнул в него лапы полосатый провокатор. «Прямо вот так!» «Да иди-то!» Ежов едва сдержался, чтобы не пихнуть ногой ехидный комок меха. «Что-то больше на мне цветы не растут!» Почув настроение мужчины, Шавермур скользнул за Жузнярису и с безопасного расстояния философски мурлыкнул. Так и Люся тут штанами на тебя не трясет. Не время спорить, господа. Юфимия, наконец, подошла к остальным. Похоже, дело не в магии Эстер Близков и даже не в моей, которая, как ни странно, тоже присутствует в этом месте. Это предательство. Видимо, Клоустус работал на другую семью и вел какую-то свою игру. Мерзавец не мог попасть в дом, скорее всего, трусил туда соваться, но был уверен, что там ключ к владению островом и наследию Эстер Близков, что очень глупо. Конечно, у всех магов есть что-то вроде пресловутого родового камня, сказочка для черни, но Эстер эстерблизкие стали особыми, получив магию проводников. Их род владел ключом, и судя по тому, что я узнала от Люды Пуговкиной, проводник забрал Истерзес Каины с собой, когда ушел из нашего мира. Клоустус не маг, и многих тонкостей просто не осознает, хотя, надо признаться, я его недооценила. Только вот чью магию он добавил вместе с моей, создавая ловушку, мне неизвестно. Точно могу сказать, что мне в дом вход закрыт. Госпожа Альданска нервно теребила гладки, словно отливающие ртутью серебристые камни края наборного пояса платья. «Я попробую», — решительно шагнул вперед Константин. «Только мне надо знать, что искать. Скорее всего, учитывая, что в тебе тоже присутствуют маги, ловушка не пропустит тебя, как и никого из нас. Клостус подстраховался не только от меня, но, похоже, от всех возможных магически отдаренных конкурентов, чтобы держать ситуацию в своих руках». Отрицательно мотнула седой голову магичка, жестом останавливая и остальных, готовых испытать удачу. Возможно, возьми я с собой Теодора или Четлика, может, что и вышло бы, хотя они не слишком сообразительные. Зато распознают магию, преданные очень исполнительны. В ее голосе мелькнули теплые нотки. Видимо, не зря они Клостуса недолюбливали, а он их опасался. Чую ли мои мальчики, что этот гад меня предал. Переломать бы эти ручонки, начиная с жирных пальцев, которыми говнюк любит хватать то, что не следует. Весьма эмоционально с налётом мечтательной кровожадности протянул Ежов. И именно в этот момент, словно великий актёр на своём бенефисе, из-за королевы Жазотусов, распушив хвост, важно выступил Шавермур. «Я! Я вижу магию и не маг. Я уже там был. Всё магическое найду и принесу». Убедившись, что приковал к себе все взгляды, он с грацией толстопузой пантеры тяжёлыми скачками кинулся к дому под крики «Будь аккуратней, не задень что-нибудь опасное!» У Теодоры и Четлика хоть портальные амулеты были, чтобы вернуться, настроенные на мою ауру. Простонал в отчаянии Альданское, следя, как кончик полосатого хвоста скрывается за скелетами кустов. Несмотря на ухоженный вид котика, по дворам он скитался порядочно и имел в наличии не только прекрасный слух и хорошую память, но и мешок нахальства, воз любопытства и девять жизней в придачу. «Подумаешь, амулеты!» — фыркал кот от пыли жухлой сухой травы, рассыпающейся под ногами. «Я обратно лапами приду!» А тем корявым тумбом мухоедком столь отковылять? Там, конечно, порталы нужны, иначе бабусь их не дождется. Фыркать-то мохнатик фыркал, но бродяжьи привычки не позволяли забыть об осторожности, и поэтому крался шавермур, приближаясь к дому все медленнее и аккуратнее. Окоушка разбита? Кот внимательно осмотрел ощетинившуюся осколками стеклораму на первом этаже. Не, корнис узкий, осколки большие, еще похожу-погляжу. Казалось, дом разочарованно вздохнул от рассудительности кота, Где-то скрипнула рассохшаяся доска, с крыши упало несколько сухих листьев, а из отвергнутого окна сверху выскочил больным зубом осколочек стекла и, звонко хрустнув на камне карниза, разбился сияющий бриллиантовой крошкой. Шавермур, покосившись на звон, только нос выше задрал, гордясь своей кошачьей интуицией. Только вот почему-то та самая интуиция молчала в тряпочку, когда, протиснувшись в чуть приоткрытую перекошенную от времени деревянную дверь веранды с облупившейся голубой краской, оставивший свои частички в пушистой шерсти кошачьих боков, он нашел зеркало. Нет, не на веранде. Шавермур довольно долго плутал по дому, заглядывая во все открытые или приоткрытые двери, тыкался головой в запертые, заглядывал в ниши, задраные портьеры, в пару каминов. Магия была, но с точки зрения кота какая-то не такая. Вряд ли госпожа Альданской понадобится артефакт для рожка камина, в котором еще трепетали магические искорки. И вряд ли магия оценит тарелки с подогревом, которые он нашел на кухне. Нет, тарелочку бы как раз котище хотел прихватить, точнее, блюдо для жаркого, на котором он прекрасно помещался, изображая молочного поросенка, которого забыли опалить и приготовить. Блюдо подогревалось, чтобы еда не стыла, и кот считал, что такой лежачок вполне бы ему не помешал. Тем более серебряный, с чеканным узором по краю и гербом эстраблисков в центре. Все не то. Шавермур толкнул голову очередную закрытую дверь, которая со скрипом поддалась и протиснулся в образовавшуюся щель. Ого! Помещение с плотно задернутыми шторами походило на кабинет или небольшую библиотеку. В осколках света из прорех в почти истлевших тряпках, бывших когда-то, наверное, красивыми портьерами, этого было не понять. Но как-то назначение помещения вовсе не интересовало. На столе стояло зеркало, и на него падали лучики света, отражаясь солнечными зайчиками. А поскольку в щели рассохшихся рам тянуло сквозняком, то материя колыхалась, создавая причудливую гонку желтых пятнышек друг за другом. «Надо посмотреть поближе», Азартно напружинившись, кот прыгнул на стол, пытаясь еще и прихлопнуть лапой какой-нибудь завлекательно шевелящейся пятнышко. «Магия есть, но большой, и непонятно зачем. Для красоты Люси бы понравилось!» Муркнул он и посмотрел на свое отражение, прижавшись к нему носом. «Хорош! Только вычесать некому, Люся чесала!» Зеркальная гладь вдруг наплыла на него, словно кисель, и он увидел пуговкину, стоящую с дубинкой над поверженным толстяком. Не успев испугаться и не думая, что его ждут оставленные на острове маги, он азартно подался вперед, выпав на мягкие подушки дивана, и посоветовал растерянной девушке. «Не стой столбом, дверь закрою свежи этого чем-нибудь, пока он не очнулся».